Глава 3. Я много думал о том, что бы могло это означать, и зачем Риттер вдруг решил блеснуть передо мной знанием моего родного языка, и мне хотелось бы продолжить этот разговор. Однако, когда я попросил о новой встрече, клинонские медики заверили меня, что Джек плохо восстанавливается и вдобавок вымотан допросом Рейнера, так что было бы неплохо предоставить ему пару дней тишины и покоя. Я согласился подождать, в глубине души изнывая от нетерпения, но прежде чем мы встретились снова, у меня состоялась совсем другая беседа. Меня наконец-то пригласил к себе герцог Реннер. А я уже начал думать, что мои показания ему больше не требуются, и он про меня забыл. На этот раз герцог принял меня в своем кабинете. Это было просторное по корабельным меркам помещение, и доминировал в нем большой рабочий стол. Рейнер выседал за ним с таким видом, как будто это был не обычный предмет мебели, а тактический пульт, при помощи которого можно руководить действиями целые эскадры. За спиной Рейнера висел имперский герб, планета, прикрытая щитом. «Как вы себя чувствуете?» – поинтересовался Рейнер, после того, как я устроился в кресле, стоящем с другой стороны стола. «И почему меня об этом все спрашивают?» «Капитан Рейф несколько переусердствовал с первой партией размороженных», – сказал Рейнер. «Боюсь, он слишком близко к сердцу принял мои слова о том, что нам нужно действовать как можно быстрее». Он ускорил процедуру кривой реанимации, в результате чего она могла пройти слишком болезненно и причинить пациентам вред. «Она была болезненной», – подтвердил я. «Но я думал, что так и должно быть». «Нет». «Отчасти это и наша ошибка», — сказал Рейнер, не став валить всю вину на своего подчиненного. Так вот, что имел в виду корабельный врач, когда говорил Рейфу о нарушении протокола. Первая партия состояла из восьми человек. Все получили ущерб разной степени тяжести. Двое умерли. Ваш случай пока самый благоприятный. Генерал Визерс тоже был в первой партии? Увы. Его амнезия так и не прошла? Нет, сейчас мы подвергаем его тотальному ментоскопированию, и разбираться с массивом полученных данных нам придется очень и очень долго», – вздохнул Рейнер. Несмотря на то, что в целом картина ясная без его показаний, мне нужно выяснить некоторые подробности. Вы не знаете, были ли у него союзники среди Скаари? Некоторые использованные технологии указывают на то, что здесь была замешанная гегемония. «Были», — подтвердил я. «И вы знаете кто?» «Клан Кридона». «О, — сказал Рейнер, — что ж, это многое объясняет. Клан Кридона очень ловко воспользовался сложившейся ситуацией и извлек из нее максимальную выгоду. Это сразу заставило нас заподозрить, что он был к ней готов». «Что же случилось?» «То, чего мы всегда боялись. Впервые за долгие века...» У гегемонии появился доминирующий клан и единый правитель. Гегемония более не является хаотичной структурой, в которой одни не ведают, что творят другие. Искари больше не грызут друг другу глотки в межклановых разборках. Теперь они выступают единым фронтом. Они нападут? Они уже напали. Ими уничтожено население шести приграничных миров и двух миров, ранее входивших в состав Альянса. Кроме того, мы находили следы их присутствия и на необитаемых планетах. Значит, Визерс ошибся, и все жертвы были напрасными. Он не остановил войну, он только вручил преимущество в руки врага. Каков прогноз? Прогнозы на войне – дело неблагодарное, сказал Рейнер. Сейчас мы стараемся сделать все возможное, чтобы не допустить их полной и безоговорочной победы. «Но как они умудрились восстановить свои силы так быстро?» – спросил я. «Не знаю, как обстоят дела у вас, но человечество, судя по тому, что я слышал, просто лежит в руинах». «Нельзя сказать, что все человечество», – вздохнул Рейнер. «Да и не лежит оно в руинах, а довольно активно в них копошится. Но против единой гегемонии шансов у них нет». «А у вас?» «Мы над этим работаем», – сказал Рейнер. В том числе и прямо сейчас. Расскажите мне все, что вы знаете о генерале Визерсе. Планы, союзники, ресурсы. Расскажите мне о том, что вы предприняли на Венту. Расскажите мне о своих контактах с Визерсом. Во всех подробностях. Это будет довольно длинная история. И начать ее придется не с Венту. Я понимаю, вздохнул Рейнер. Хотите чего-нибудь выпить? Я рассказал ему почти все. Изредка я делал паузы, притворяясь, что припоминаю подробности, а на самом деле прикидывая, как получше умолчать о роли, которую в произошедших событиях сыграл Холден. Если учесть, что на Венту он был нашим единственным источником информации, получалось у меня плохо. Так что махнул рукой на всю предосторожность и выложил Реннера правду о Фениксе, скрыв от него только тот факт, что встречал его уже не только в этом времени, но и в Белизе XXI века. «Это очень странно», — заметил Реннер, «когда я в своем рассказе добрался до Венту и тюремной камеры, в которой мы нашли Холдена. Генерал замыслил массовые убийства, а террорист номер один в галактике пытался его остановить. «Он утверждал, что хочет продолжения войны», — сказал я. Если у него и были какие-то другие мотивы, мы об этом уже не узнаем. «Вы утверждаете, что он мертв?» «Я видел это собственными глазами». «Он Феникс», — сказал Реннер. «Многие собственными глазами видели, как он отправляется на тот свет, после чего он всегда возвращался». «Как можно восстать из праха?» «Настоящему Фениксу это как-то удавалось», — сказал Реннер. То есть вы на самом деле верите во все эти мифические истории о его воскрешении? «Я верю фактам», – сказал Реннер, делая у себя какую-то пометку. «Значит, все это время телохранитель осада Аддина был с вами?» «Да, начиная с космической станции и до его гибели на Венту», – сказал я. «А это имеет какое-то значение?» «Имеет. Продолжайте». Дальнейший рассказ много времени не потребовал. Последним, что я помнил на Венту, был наш неудачный штурм, когда я пришел в себя на одиссее, корабль уже ушел от планеты и двигался к границам звездной системы. Рассказ полковника Риттера подтверждает эту версию, сказал Реннер, когда я закончил. Да и другим известным фактам она не противоречит. Мне нет никакого смысла вам лгать, сказал я. Генерал Визерс мне не друг и выгораживать его я не намерен. «Я понимаю его план», — сказал Рейнер. «Он не сработал». «Он мог сработать», — сказал Рейнер. «Сейчас количество боевых кораблей Империи равно 10% того, что было раньше. У Альянса и того меньше. Мы не готовы вести крупномасштабную войну и не будем готовы еще много лет». «Ну, аскари почему они оказались готовы?» «Потому что генерал Визерс их недооценил», — сказал Рейнер. Это довольно распространенная ошибка. Скаре легко недооценить. Когда смотришь на их корабли, которые летают не быстрее наших, когда видишь их бестолковую государственную систему и бесконечную резню кланов, когда видишь их устаревшую технику, когда знаешь, что они так же способны проиграть, как и любой другой, легко забыть, что это самая древняя раса в галактике, и их история началась задолго до нашей. И в чем был подвох, спросил я. У них оказались огромные производственные мощности, которые позволили им так быстро восстановить прыжковый флот. Или они открыли новый способ путешествовать по дальнему космосу. Они восстанавливают прыжковый флот едва ли быстрее, чем мы. И дело не в том, что они открыли новый способ. Они всего лишь вспомнили старый, сказал Рейнер. Человечество проскочило эту ступень, сразу же открыв для себя гипердрайв. И мы не знали, что такой способ есть у Скари, потому что они от него отказались. Гипердрайв все же на порядок быстрее. Принцип действия известен? Нет, сказал Рейнер, пока нет. Условно мы называем это x двигателем и нам не удалось захватить ни одного корабля, который был бы им оборудован. В новейшей истории у нас еще не было ни одного боевого столкновения с Скари. Э я не совсем понимаю». «Когда появился гипердрайв, Скари отказались от X-двигателей», — сказал Рейнер. «Мы полагаем, что перестраивать имеющиеся в наличии корабли оказалось слишком дорого. Проще было построить новые с гипердрайвом. Поэтому они законсервировали свой древний флот и хранили его как туз в рукаве. А когда Визерс спровоцировал шторм в гиперпространстве, они этим тузом воспользовались». Как разведки могли такое прошляпить? «А как шпионить за другой расой, так отличающейся от нашей?» – поинтересовался Реннер. «Гегемония огромна, и мы контактировали только с теми кланами, что находились ближе к границе. Почти никто не бывал на внутренних планетах Скари, даже с дипломатическими миссиями, не говоря уж о разведке и организации агентурной сети. Мы до сих пор понятия не имеем, что там происходит». И клан Кридона захватил контроль. «Он знал о намерениях Визерса и воспользовался ситуацией», — сказал Рейнер. «Древний клан, в распоряжении которого было много икс кораблей». После того, как Кридон узнал о грядущем шторме, он постарался взять под контроль все законсервированные флоты и вполне с этим преуспел. Естественно, что пока все оправлялись от последствий шторма, При помощи этих кораблей он сумел захватить власть и навязать всем свою волю. Это ваша теория? Нет, это факты. После того, как мы снова владели гиперпространством, мы контактировали со Скаарой и знаем, что произошло. Кридон начал скупать их с корабли примерно за год до шторма. А то, что он не сумел купить, впоследствии он захватил силой. Мы не знали только откуда у него информация о шторме и полагали, что он получил ее от своего оракула. Но теперь понятно, откуда у него были достоверные сведения. Визерс думал, что он использует Кридона, а на самом деле все было наоборот. Я был несколько удивлен известием о том, что старый хитрый Сол, обожающий интриги и на моей памяти всегда добивающийся своего, тоже может ошибаться, да еще и так по-крупному. Видимо, информация все-таки просочилась к другим Скари, и Торбри отправился на Венту, чтобы помешать исполнению этого плана, сказал Реннер. Но он опоздал, как и все остальные. Говоря об остальных, вы имеете в виду нас с Риттером или кого-то еще? Вместо ответа Реннер нажал кнопку, и в воздухе над его столом повисла картинка. Взрывающееся солнце, поглощающее планеты своей родной системы. Красивое зрелище, если не знать, сколько смертей за ним стоит. Куда смотреть, поинтересовался я. На звезду.